Для мужиков везде пойдут Из каши гречневой болота. Их кочки луком порастут. Закусывай, кому охота. Вдали воздвигнется хребет Из мягких масс ржаного хлеба. Его вершину, словно лед, Покроет масло вплоть до неба. С хребта прелестный будет вид. Глазам представится два моря, В одном севуха забурлит, Уж, разумеется, не с горя. В другом — отличный кислый квас. Ликуйте, Ваньки, Васьки, Федьки, Ускал скал запенится, крутясь, А скалы будут все из речки. Для баб, опущи в тех видах, Чтоб не орали ребятишки, Во всех появятся барах грибы Из вяземской ковришки. Везде такая благодать. Тепло, Как после доброй порки. И самый воздух, Так сказать, пронзится Запахом махорки. Но мужики ведь никогда Довольны жизнью не бывали. Они, пожалуй, и тогда Без проживут едва ли. На молочке уж не взыщи. Держать коров Карманы пусты. А с неба Валят только щи, и те, жизни не из капусты. Вот тоже баньки нету здесь. В квасу купаться, Бога стыдно. И ходишь, чешешься день весь, Уже это очень нам обидно. Опять же соли не найдем. Сказать сейчас доброй Место свято издуло брюха колесом. И все как будто пустовато. В таком-то роде, например, они нытье свое поднимут, но против них суровых мер замину кислую не примут, ведь на мужицкий грубый взгляд и рай не сладок по приказу, им просто-напросто велят не объедаться хлебом сразу, не трогать пищу у Господ, как неудобные для сварения, а пуще в первый райский год. Не напиваться до забвения. Да, в это времечко. Но тут, о милый друг, я ставлю точки. Боюсь, что слюнки потекут на недописанные строчки.